Вот как гладко получается. Ну вы уж извините старуху. Люблю всё разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чём-нибудь другом. О чём же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы ещё не съездили? А в Стокгольме мы были? Да, прекрасный город. А в Глазго тоже? Куда же нам теперь? Почему бы не съездить? В Грин-Тауне, штат Иллинойс, предложил Билл сюда. Мы ведь собственно не побывали вместе в нашем родном городе. Мисс Лумис откинулась в кресле, Билл последовал её примеру, и она начала: Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло 19. Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замёрзшему пруду. Лед под луной белый, белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер. Летом здесь в этом городе знойем ополыны и улицы и щеки и в сердце знойно. И куда ни глянь, мерцают то вспыхнут, то погаснут светлички. Октябрьский вечер. Ветер шумит за окном, а она забежала в кухню по лакомец тянучкой и беззаботно напевает песенку. А вот она бегает по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом в глубокой и тёплой воде. А теперь 4 июля. В небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех. Вы видите всё это, спрашивает Элен Лумис. Видите меня там с ними? Да. Отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз: Я вас вижу. А потом, говорит она, потом голос её всё не смолкает. Денный исходе изгущаются сумерки, а голос всё звучит в саду, и всякий, кто пройдёт мимо за оградой, даже издалека может его услышать, слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька.